Глава 32. О всеобщем пути к душевному спасению, которого Парфирий худо ища, не нашел, и которое открывается только благодатью Христовую. Такова религия, которая представляет собой всеобщий путь к душевному спасению, так как ни в одной религии, кроме этой, его получить нельзя. Это, так сказать, путь царский, который один ведет к тому царству, что не на временной поверхности колеблется, а утверждено на незыблемом основании вечности. Когда же Парфирий в конце первой книги о возвращении души говорит, что еще не образовалось никакой философской школы, которая представляла бы собой общий путь к спасению души, и что сведения об этом пути – он, основательно изучив историю, не получил ни из какой истинной философии, ни из обычаев и учений индийцев, ни из посвящений халдеев, ни из другого какого-либо источника, то этим он признает, что какой-то путь существует, только он еще не пришел к его познанию. Таким образом, его не удовлетворило то, чему относительно спасения души он старался научиться с таким усердием, и что, как ему казалось, он узнал и усвоил. Он чувствовал, что ему недостает еще какого-то высшего авторитета, которому он должен был бы следовать в таком важном деле. А когда он говорил, что ни из какой истинной философии он не узнал еще такой доктрины, которая содержала бы всеобщий путь к душевному спасению, то этим, по моему мнению, достаточно показал, что или та философия, которой он был последователем, не есть истинная философия, или она не содержит в себе такого пути. Да и каким образом она может быть истинной, если не содержит в себе этого пути? Ибо какой иной всеобщий путь существует к спасению души, Кроме того, на котором спасаются все души, и помимо которого не спасается ни одна душа. А когда он говорит ни из обычаев и учения индийцев, ни из посвящений халдеев, ни из другого какого-либо источника, то яснейшим образом показывает, что не в том, чему научился он у индийцев, ни в том, что узнал от халдеев, такого всеобщего пути к спасению души, не содержится, и не в состоянии был скрыть, что заимствовал у халдеев те божественные изречения, о которых упоминает постоянно. Какой же путь подразумевает он под всеобщим путем к спасению души, который еще не получил посредством исторического изучения ни из какой истиннейшей философии и ни из каких учений упомянутых народов, которые считаются великими и как бы божественными? так как у них по преимуществу было развито любопытство к познанию и почитанию некоторых ангелов. Какой это всеобщий путь, как не тот, который был указан свыше, не каждому народу как путь особенный, а всем народам как путь общий. А что такой путь действительно существует, в этом не сомневался этот, одаренный недюжинными способностями человек. Он верил, что божественное провидение не могло оставить человеческий род без такого всеобщего пути к душевному спасению. Он говорил, что путь такой есть, но что это столь благое и великое пособие им еще не найдено, еще не познано. И неудивительно, Парфирий жил еще в такое время, когда на этот всеобщий путь к спасению души которая есть не что иное, как христианская религия. Попущено было нападать почитателям идолов и демонов и земным царям для увеличения числа и увековечения памяти мучеников, то есть свидетелей истины, показавших, что за благочестивую веру и ради доказательства истины надлежит терпеть всякое телесное зло. Парфирий видел это, и полагал, что вследствие такого рода преследований путь этот скоро погибнет, и что, следовательно, он не есть всеобщий путь к душевному спасению. Он не понимал, что те страдания, которые поражали его и которым он сам опасался подвергнуться в случае избрания этого пути, служат скорее подтверждением и сильнейшим свидетельством в его пользу. И так вот этот всеобщий, указанный божественным милосердием всем народам, путь к спасению человеческой души. Для некоторых он уже открылся, для некоторых откроется впоследствии. И не надлежало, и не будет необходимости сказать ему, почему только теперь, почему так поздно, ибо для человеческого ума непостижимы пути открывающего. Это сознавал и Парфирий, когда говорил, что этот дар Божий еще не получен и что он не имел еще о нем сведений. Он не считал возможным сомневаться в действительности его только потому, что не уверовал в него или не узнал его. И так говорю, вот этот всеобщий путь к душевному спасению, о котором верный Авраам получил божественное обетование — «Благословятся в семени Твоем все народы земли» Бытие, глава 22, стих 18. Хотя он был родом халдей, но чтобы он мог получить такого рода обетование, и чтобы от него распространилось семя, преподанное через ангелов рукою посредника, послание к Галатам, глава 3, стих 19, в котором заключается этот всеобщий данный всем народам путь ко спасению души. Ему велено было оставить свою землю, свой род и дом отца своего. Бытие, глава 12, стих 1. Освободившись таким образом от халдейских суеверий, Порфирий стал потом почитателем единого истинного Бога и непреложно уверовал в его обетование. Вот тот небесный путь, о котором в святом пророчестве сказано. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. освети нас лицем Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Псалом 66, стихи с 1 по 3. Поэтому гораздо позднее, по принятии плоти от семени Авраама, Сам Спаситель говорит о себе «Я, Есмь, путь и истина, и жизнь» Евангелие от Анна, глава 14, стих 6. Вот тот всеобщий путь, о котором гораздо раньше этого сказано было Пророком. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысятся над холмами, и потекут к ней все народы».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 Законы, слова Господа не остались на Сионе и в Иерусалиме, а выступили оттуда, чтобы распространиться по всей вселенной. Поэтому сам ходатай после своего воскресения говорит ужаснувшимся ученикам своим. «Надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверв ум к разумению Писаний,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 которые святые ангелы и святые пророки указывали и предрекали сперва немногим людям, приобретавшим, где это было для них возможно, благодать Божию, а потом и еврейскому народу, сама священная республика которого была, так сказать, пророчеством и предвозвещением града Божия, который должен был составиться из всех народов. Указывали скинии храмом, священством и жертвами, предрекали некоторыми ясными, а некоторыми и таинственными изречениями. Явившийся же во плоти сам ходатай и его блаженные апостолы, открывая благодать Нового Завета, яснее указали то, что в прежние времена обозначаемо было с некоторой сокровенностью, применительно к возрастам человеческого рода, как это угодно было расположить премудрому Богу. Причем подтверждением служили чудесные божественные дела, о некоторых из которых я уже упомянул выше. Не только совершались явления ангелов и звучали слова небесных служителей, но и люди чистосердечно благочестивые, действуя словом Божиим, изгоняли нечистых духов из тела и чувств человека, исцеляли телесные недостатки и болезни, заставляли исполнять божественные повеления диких животных, птиц небесных, деревьев, стихии, светило, подчиняли себе силы ада, воскрешали мертвых. Не говорю уже об особенных и чрезвычайных чудесах самого Спасителя, а главное, о чуде Его рождения — и В первом он показал тайну непорочности матери, а во втором — пример тех, которые в конце веков воскреснут. Этот путь очищает всего человека и готовит смертного к бессмертию во всех частях, из которых состоит человек, ибо истиннейший и могущественнейший очиститель и спаситель — Затем и принял на себя всего человека, чтобы не искали иного очищения для той части, которую Порфирий называет умной, иного для той, которую он называет чувственной, и иного для самого тела. Помимо этого пути, который всегда был открыт роду человеческому, отчасти, когда все это предвозвещалось, как должное совершиться, отчасти, когда возвещалось, как уже совершившееся, Никто не спасся, никто не спасается и никто не спасется. Парфирий говорит, что изучение истории еще не дало ему сведений о всеобщем пути к душевному спасению. Но что же можно найти более славного и более верного по сравнению с историей, которая победила весь мир с таким возвышенным авторитетом, и в которой повествуется о столь великом прошлом, а равно предсказывается о таком будущем, из которого многое мы видим уже о совершившемся, а что еще не совершилось, должно, безусловно, совершиться. Порфирий или какие бы там ни были платоники не могут же относительно этого пути презирать предсказания и пророчества о земных, будто бы имеющих отношение к настоящей смертной жизни предметах, как заслуженно относятся они с презрением ко всяким другим предсказаниям и пророчествам, совершаемым при помощи каких бы то ни было способов или искусств. Они отрицают, что эти последние следует считать делом великих людей или вообще делом великим, и справедливо. Такие пророчества и прорицания или совершаются вследствие предвидения некоторых низших причин, подобно тому, как с помощью медицинской науки на основании симптомов делаются предположения об исходе болезни, или же возвещаются нечистыми демонами, как их собственные действия, право на которые они некоторым образом присваивают себе как по отношению к умам и желаниям людей нечестивых, чтобы руководить ими в исполнении этих желаний, так и по отношению к низшей материи немощной человеческой природы. Не о таких вещах старались пророчествовать, как о вещах великих, святые люди, шедшие по всеобщему пути душевного спасения. Хотя и подобные вещи не ускользали от них, и часто, чтобы им верили, они предсказывали о таком, что не могло быть доступным для чувств смертных и быть легко объяснимым опытностью. Было другое, поистине великое и божественное, что, познав, насколько то было дано волю Божию, они предсказывали, как имеющее быть. В Писаниях, указывающих этот путь, предсказаны и обетованы. Христос, имеющий прийти во плоти, и то, что совершилось в нем и исполнилось во имя его. Покаяние людей и обращение их воли к Богу. Прощение грехов, благодать праведности. Вера благочестивых и по всей вселенной множество верующих в истинное божество. Неспровержение почитания идолов и демонов и укрепление через искушение очищение преуспевающих и освобождение их от всякого зла день суда воскресение мертвых вечное осуждение общества нечестивых и вечное царство славнейшего града божия наслаждающегося бессмертно лицезрением бога из всего этого мы видим столь многое исполнившимся, что с истинным благочестием надеемся на исполнение и остального. Те, которые, согласно свидетельству священных писаний, предсказывающих и подтверждающих этот путь, не верят и потому не понимают, что этот путь прямо приводит к самому видению Бога и к вечному общению с Ним могут нападать на этот путь, но уничтожить его не могут. Поэтому в оконченных уже десяти книгах мы, хотя и не вполне удовлетворили требованиям иных, удовлетворили, насколько истинному Богу и Господу угодно было помочь нам в этом, любви некоторых, опровергнув возражения нечестивых, которые своих богов предпочитают Создателю Святого Града, рассуждать о котором мы поставили своей задачей. Из этих десяти книг первые пять были направлены против тех, которые думают, что богов следует почитать ради благ настоящей жизни. Последние же пять — против тех, которые полагают, что почитание богов следует сохранить ради жизни, которая должна наступить после смерти. Теперь, согласно данному в первой книге обещанию, я изложу с помощью Божией то, что считаю нужным сказать о начале распространении и предназначенном конце обоих градов, которые, как мы сказали, переплетены и взаимно перемешаны в настоящем веке.